Белые неудачники В Закаспийской области, восточное побережье Каспийского моря, нынешние Туркменистан и Западный Казахстан, дело обстояло по-другому. Область велика по площади, но значительная ее часть – это пустыни и полупустыни в том числе и знаменитый Каракум. Зато область находилась на побережье Каспийского моря, что облегчало ее властям связь как с заграницей, так и с добровольческой армией. А кроме того, тут была нефть. В те времена закаспийская нефть не имела такого значения, как бакинская, но в 1900 году ее здесь добывали уже 23 фирмы, что обеспечивало повышенное внимание заграничных господ. С востока к Закаспийской области прилепились Хивинское царство и Бухарский Эмират. Революционные и контрреволюционные события происходили в основном в главном городе Ашхабаде. Вообще-то тогда он назывался Асхабад, а теперь Асгабад, но будем уж говорить, как привыкли. Советская власть там продержалась с декабря 1917 по июль 1918 года. 12 июля 1918 года началось антибольшевистское восстание. Причиной была, как и во многих других местах, объявленная красными мобилизацией. Начались волнения, раздувавшиеся местным советом, в котором лидировали эсеры и меньшевики. К ним присоединились дашнаки, в области жило много армян, вожди туркмена, также офицеры, сочувствовавшие белым. В Ашхабаде начались уличные бои, в которых повстанцы победили. У власти встал исполнительный комитет Закаспийской области, известный также как Закаспийское временное правительство ЗВП, в который вошли представители всех перечисленных групп. Во главе стал СР Фунтиков. Новая власть не сидела на месте. 28 июля кое-как сформированные разномастные вооруженные силы звп двинулись на Ташкент по Закаспийской железной дороге. Однако не сложилось. Возле станции Чаржуй чаржоу на границе области и Бухарского Эмирата наступавших встретил красный отряд. Данное грозное формирование состояло из 120 штыков при восьми пулеметах и арт-дивизионе. Тем не менее наступавшие были разбиты. Красные захватили 31 пулемет. После этого члены ЗВП стали действовать так, как это было тогда принято у эсеров и меньшевиков. 28 июля Фунтиков обратился к английской миссии Мешхеди, город в Персии, в 200 километрах от Ашхабада, за помощью. Судя по скорости, с какой помощь оказали, теплые отношения с британцами у него существовали уже давно. Заметим, в отличие от Баку, за каспийской области никакие турки не угрожали. 19 августа было заключено соглашение с главой миссии генералом Уилфредом Малисоном. Тот прислал 2000 сипаев под командой полковника Нолиса. Разумеется, не за так. Закаспийское правительство обязалось предоставить Закаспийскую железную дорогу в пользование англичан. и воспретить вывоз хлопка без особых на то разрешений и указаний. Словом, все как обычно. Вспомним эпизод с расстрелом бакинских комиссаров. Глава правительства хотел помешать, но не смог, потому что англичане велели шлепнуть. Некоторое время ничего особенного не происходило, но постепенно положение ЗВП становилось все более шатким. Под англичанами жить было тоже не сахар. Из-за Каспийского моря стали прибывать Деникинские офицеры, и вообще власть все более и более белела. Рабочие начали волноваться. К тому же Фунтиков, работавший ранее машинистом паровоза, не выдержал испытаний даже марионеточной властью. Он чрезмерно полюбил водку и начал активно запускать руку в казенные денежки. 2 января 1919 года начались рабочие волнения в Ашхабаде. Произошел переворот, фактически под руководством английского капитана Тик Джонсона. Власть перешла к Комитету общественного спасения, который ориентировался на Деникина. Фунтиков был арестован по обвинению в коррупции, правда вскоре освобожден. Он уехал в Россию, где тихо мирно жил на хуторе на Нижней Волге, занимаясь сельским хозяйством. Его выдала чекистом собственная дочь. В 1926 году Фунтиков предстал перед судом в Баку за расстрел 26 бакинских комиссаров. Как вы, наверное, догадались, он тоже был расстрелян. По реказам Деникина от 22 января 1919 года сформирована Туркестанская армия, подчинявшаяся в Сюр. Уилфред Малисон оказал ей помощь деньгами, оружием и снаряжением. Она насчитывала 7 тысяч штыков и 2000 сабель, 5 бронепоездов и 8 орудий. Это была самая неудачливая армия из всех белых формирований. Она не одержала ни одной, сколько-нибудь заметной победы. Другие белые армии сначала побеждали, это же сразу начало с поражений. Хотя начиналось все красиво. Белые заключили союз с фактическим правителем Хивинского царства Джунаид ханом. у которого было 12 тысяч человек-бойцов. Предполагался совместный поход на Ташкент и даже на верный, то есть овладение всем Туркестаном. Расчет был, конечно, на то, что белых поддержат басмачевские формирования. Однако красные не стали ждать. В начале мая 1919 года они начали первыми. Причем начали хитрым. До этого все боевые действия проходили вдоль Забайкальской железной дороги. В пустыне воевать не особенно комфортно. Красные тоже начали по обычной схеме, однако быстро сообразили невыгодность такого варианта. Белые успевали отойти и разрушить за собой рельсы. Тогда они пошли иным путем. А резко свернули на юг и через пустыню и горы двинулись вдоль персидской границы. Марш был тяжелый, но зато красные вышли туда, где их никто не ждал. К тому же этим маневром советские войска отсекали белых от английских друзей. Этому маневру туркестанская армия ничего противопоставить не смогла. Красные бодро стали ее теснить, и уже 9 июля взяли Ашхаббат. Затем они взяли тайм-аут для приведения себя в порядок, но потом снова начали гнать белых. Так, 19 октября у станции Айдын красные взяли в плен аж тысячу человек. Учитывая масштаб боевых действий, это было тяжелейшее поражение. К началу 1920 года остатки белых оказались окруженными в районе Красноводска. Им ничего не оставалось, как эвакуироваться в Дагестан. Что касается предполагаемого союзника Джунаид Хана, он, должно быть, увидев, как идут дела, предпочел не вмешиваться. Он не понимал, что станет следующим. На этом война в Закаспийской области закончилась. Одержанные победы позволяли красным собрать силы для более крепкого орешка Бухарского Эмирата.